Глава 17. Дидбари-кэмп. В среду погода изменилась. Сильный ветер беспрерывно дул с востока, а небо стало пасмурным. Казалось бы, в такое утро мало кому захочется выходить из дому. Однако деревня кишела оживлёнными толпами съехавшихся на похороны. Сэр Питер не был особенно популярен при жизни, но лёжа в гробу, Он превратился в самый притягательный аттракцион, какой когда-либо знала Дитфорд Магна. Малет, ненавидевший толпу не меньше, чем «Восточный ветер», на похороны не явился. Он предпочел закрыться в своей комнате в гербе полуорки, склонившись над столом, захлавленным документами, и анализируя известные ему факты. Только после полудня он вышел из гостиницы. Службу провели рано в тщетной попытке избежать публичности, и пыльная деревенская улица уже опустела, если не считать нескольких зевак, задержавшихся у ворот кладбища. Ветер дул по-прежнему, но Малит уже начал задумываться о приближении Ленча и решил, что небольшая прогулка перед едой ему не повредит. Свернув налево, он быстро зашагал мимо церкви в направлении Дитфорд-Парвы. Позади церкви находился ряд маленьких коттеджей, из тех, что радуют глаз туриста и помергают в отчаянии санитарного инспектора. Когда Малит подошёл к ним, из одного коттеджа обошла миссис Лардж, также свернула налево и, обернувшись, подала ему выразительный знак следовать за ней. Малит повиновался, соблюдая дистанцию. Пожилая леди шла настолько быстро, что он едва ли смог бы её догнать. Да ресли бы попытался и вскоре увидел, как она повернула вправо на узкую тропинку, круто поднимающуюся к холмам. Инспектор последовал её примеру и обнаружил мистера Слардж, поджидающего его в тени изгородь. Я собиралась прийти к вам во второй половине дня, мистер Бисем, сразу начала она. Но потом решила, что стукачей и сыщиков не должны слишком часто видеть вместе. Это вкладывает людям в головы ненужные идеи. «Уверен, что никто не принял бы вас за... за того, как вы упомянули, мэм», — галантно откликнулся инспектор. «Но почему вы хотели меня видеть?» «Вы застали меня, когда я выходила из коттеджа Бэйвинов». «Так это коттедж Бэйвинов?» «Ну и ну, какой же вы, мистер Бизи, если до сих пор этого не знаете?» Я пришла повидать младенцев, и, конечно, высказать мисс Бэйвин, что я думаю о её поведении. Но это несчастье, сколько не раскаивается. Не удивительно, что молодой Картер не желает иметь с ней ничего общего. Мне удалось только уговорить её согласиться, чтобы ребёнка окрестили. Вы бы видели, в каком состоянии коттедж. Отец Сوزан 2 года назад сбежал с женщиной из парвы, а мать спилась. А что касается няни, которую прислал округ, то она просто полоумная. Слава богу, мальчик здоровый. Она сделала паузу, чтобы перевести дух. Но я хотела поговорить с вами не о ребёнке, а о том, что я узнала о докторе Лейтимере. Вот как. Да. Тем есть Слардж поджала губы. Поздно вечером в субботу доктор приходил навестить Сюзан и её ребёнка. Ну, И это был первый раз, когда он там появился после того, как Сузан родила в пятницу вечером. «Но ведь вы говорили мне вчера». Говорил о мистер Бизи, и повторяю снова. Доктор Леттимер ехал по шоссе в субботу днем с такой скоростью, как будто за ним гнался сам дьявол, и едва не сшиб меня. Я сочла само собой разумеющимся, что он спешит к Бейвинам, так как никто в деревне больше не нуждался в докторе. А можете проверить, хотя это лишнее. Надеюсь, я знаю, что творится в моём приходе, поэтому я спрашиваю себя и вас, куда так торопился доктор Летимер в субботу днём? Право мисс Лардж, у него для этого могла быть дюжина причин. В самом деле? Но ну, так я хотела бы услышать о них до встречи, мистер Бисем. Подумайте над этим хорошенько. Инспектор, усмехаясь, смотрел ей вслед. Она со мне на месте слаж всерьёз относилась к своим новым обязанностям. На Но внезапную усмешка сбежала с лица Малита. Чёрт возьми, пробормотал он. Предположим, что это могло бы объяснить, придётся этим заняться. Повернувшись, Малит направился в гостиницу. Он знал по опыту, что работа идёт быстрее. после хорошего ленча. Хотя погода не улучшилась, инспектор около трех снова покинул герб полуорти. Он двинулся в том же направлении, что и в первый раз, но теперь пошел дальше по тропинке. Десять минут крутого подъема привели его на голую, продуваемую ветром гряду холмов. Малет повернул направо и зашагал в сторону увенчанной деревьями вершины Дитбори-Хилл, Занимавший центр Северного горизонта, слева от него находился пологий спуск в узкую долину, где проходила новая дорога в Дидфорд-парву. Большая часть долины Дидера с другой стороны была скрыта выступом холмов, на которые он только что поднялся. Инспектор видел, как поблескивает река у дорожного угла и выше, на третьем и четвёртом участках, но ниже не мог разглядеть ничего. Он пребывал в полном одиночестве, если не считать ржанки, описывающей грациозные круги у него над головой. Очертания пейзажа при восточном ветре были чёткими и ясными. Буки, до которых малец стремился добраться, казались почти чёрными на фоне неба. Скорее инспектор ощутился у подножия самого высокого холма. Подняться на вершину можно было либо карабкаясь вверх по гладкому крутому склону, либо идя по тропинке, вьющейся серпантином. Он избрал второй способ и через несколько минут лёгкого подъёма достиг цели. Лагерь состоял из кольца земляных укреплений, окружавших пространство в фут 50 в диаметре, покрытое древними буками. Эти буки, в отличие от внешнего кольца деревьев, находившегося снаружи насыпи, открытые только ветрам столетий, были более низкорослыми и редкими. Томалит обошёл всю окружность. Перед ним открывалась великолепная панорама, но он не останавливался ни чтобы разглядеть якобы видимый шпиль Солсбери на западе, ни чтобы увидеть действительно чётко различимые башню Кребхемтона. или порчивший пейзаж газовый завод в Дитвард-Парве на юге. Добравшись до восточной стороны, он также не стал рассматривать отдаленную перспективу, а устремил слезящиеся от ветра глаза на то, что располагалось прямо внизу. Малит понял с первого взгляда, что воспоминания суперинтенданта были правильными. Сам дорожный угол оставался невидимым, мускируемый остатками буковой рощи. Река также находилась вне поля зрения вплоть до конца гати, зато ниже дорожного угла её можно разглядеть значительно дальше фермерского моста, чётко различимой белой перекладиной через сверкающую ленту потока. Дорога была видна примерно на такое же расстояние в сторону деревни, покуда её не скрывал выступ холма. Малет перенёс внимание на своё непосредственное окружение. Лагерь, по-видимому, располагался слишком далеко, чтобы служить излюбленным местом для пикников. Только несколько обрывков грязной бумаги, пачек из-под сигарет и пустых бутылок оскверняли землю. Инспектор задумчиво обследовал их, сам не зная, что ищет, потом спустился с холма по склону, выходящему на речную долину. Как он и ожидал, панорама вскоре исчезла из поля зрения. Тропинка велась по узкому оврагу, и лишь у самого шоссе чуть выше угла долина снова стала видна. Малита остановился только один раз, когда в самом начале спуска его внимание привлекло что-то белое под терновым кустом. Это оказался окурок дешёвой сигареты, сильно испачканный губной помадой. когда он наклонился, чтобы подобрать его, то увидел на некотором расстоянии ещё один окурок, уже без следов помады. Оба окурка выглядели так, словно успели промокнуть. Малит возвращался коротким путём через посадки листвы, машинально считая шаги. В гостинице он позвонил в полицейский участок в Детфорд-парве и попросил суперинтенданта Уайта. Сегодня вечером есть хороший поезд в Лондон. А ближайший отправляется совсем, ответил Уайт, хотя и не назвал его хорошим поездом. Вы сами собираетесь ехать? Да, похоже, пришло время взяться за дело с другого конца. Возможно, суперинтендант и был удивлён, но не показал этого. Если вы спешите, то можете воспользоваться поездом в 6:20 из Крэпхэмтона. «Я могу прислать машину сразу же, но придется поторопиться. Предпочитаю обойтись без суеты». «Я упомянул об этом поезде, так как в нем есть вагон-ресторан, а в семичасовом...» «Ладно, присылайте машину», — решил инспектор».